Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина Ровно десять лет тому назад рабочий Пантелей Грымзин получил от своего подлого гнусного хозяина кровопийцы паденную плату за девять часов работы, всего два с полтиной. Ну что я с этой дрянью сделаю? Горько подумал Пантелей, разглядывая на ладони два серебряных рубля и полтину медью. И жрать хочется, и выпить охота. И подметки к сапогам нужно подбросить, старая одна виж дыра. Эх ты жизнь наша раскаторжная! Зашел к знакомому сапожнику. Тот содрал Полтора рубля за пару подметок. «Есть ли на тебе крест-то?» — саркастически осведомился Пантелей. Крест, к удивлению ограбленного Пантелей, оказался на своем месте под блузой на волосатой груди сапожника. «Ну вот, остался у меня рубь целковый», — со вздохом подумал Пантелей. «А что на него сделаешь, эх?» «Пошел и купил на целковый этот...» Полфунта ветчины, коробочка шпрот, булку французскую, Полбутылки водки, бутылку пива и десяток папирос. Так разошелся, что от всех капиталов только четыре копейки и осталось. И когда уселся бедняга Пантелей за свой убогий ужин, Так ему тяжело сделалось, так обидно, Что чуть не заплакал. За что же? За что, — шептали его дрожащие губы, — почему богачи и эксплуататоры пьют шампанское, ликеры, едят рябчиков и ананасы, а я, кроме простой, очищенной, до да консервов, до да ветчины, света божьего не вижу. Ой, если бы только мы, рабочий класс, завоевали себе свободу, то-то мы бы пожили по-человечески. Однажды весной 1920 года рабочий Пантелей Грымзин получил свою паденную плату за вторник. Всего 2700 рублей. — Что ж я с ними сделаю, — горько подумал Пантелей, шевеля на ладони разноцветные бумажки. и подметки к сапогам нужно подбросить, и жрать, и выпить чего-нибудь смерть хочется. Зашел Пантелей к сапожнику, сторговался за две тысячи триста и вышел на улицу с четырьмя сиротливыми струблевками. Купил фунт полубелого хлеба, бутылку ситро, осталось четырнадцать целковых. Приценился к десятку папирос, плюнул и отошел. Дома нарезал хлеба, откупорил ситро, уселся за стол ужинать. И так горько ему сделалось, что чуть не заплакал. — Почему же? — шептали его дрожащие губы. Почему богачам все, а нам ничего? Почему богач ест нежную розовую ветчину, Объедается шпротами и белыми булками, Заливает себе горло настоящей водкой, Пенистым пивом, курит папиросы? А я, как пес какой, должен жевать черствый хлеб И тянуть тошнотворное пойло на сахарине. Почему одним все? другим ничего Эх, Пантелей, Пантелей. Здорово ты дурака свалял, братец ты мой.